Глава 2: Поскольку система SWORD ART, или система навыков Мечника, главная Зюминка САО, в игре имелось гораздо больше монстров-гуманоидов, чем в других MMORPG. Однако в полной мере это начнет проявляться только со следующего уровня. А на первом и втором пока еще шире представлены всяческие негуманоидные монстры. Животные живые растения не умеют пользоваться навыками Мечника, поэтому новичкам сражаться с ними легче. Но встречается исключение. В первую очередь я имею в виду монстров с опасными умениями, Вроде ядовитых или кислотных атак. Но кроме них неожиданно много хлопот доставляют летуны. В САУ нет магии, а из дальнобойных атак есть только метательное оружие, которое считается вспомогательным. Конечно, есть определенное удовольствие в том, что взять навык метательное оружие, избивать летунов метко брошенными ножами. Но в этой игре мы пытаемся вышить. И мне не хватает духа брать навыки просто для развлечения. Тем более, что в САУ нет безграничного боезапаса. Если метательные ножи вдруг закончатся... Все может обернуться очень плохо. Поэтому, когда меня заурядного сбалансированного бойца с одноручным мечом пригласила, вернее приказала помочь с истреблением у Ветра в западной части второго уровня, фехтовальщица Асуна, вооруженная тоже совсем недальнобойной рапирой, я совершенно чисто сердечно подумал только одно. о вот так попал. Едва покинув Урбус через западные ворота, я нажал на персонажа в меню. Снял с головы полосатую желто-синюю бандану и с облегчением выдохнул, глядя на нависшую перед глазами черную челку. Такую же, как в реальном мире. В день запуска стал я пытался избавиться от нее и создал аватара красавчика с челкой, разделенной посередине пробором. Но теперь, спустя месяц после начала, привычная прическа ощущалась комфортнее всего. Асуна, которая шла справа, покосилась на меня и чуть фыркнула. Как по мне, глупо было надеяться, что бандана тебя замаскирует, Нужно либо скрывать лицо, либо гримировать. О, -о, О! Невольно промычал я, когда ее слова потревожили печальные воспоминания. Я без советов Фасуна загримировал себя очень успешно, аккурат до вечера, позавчерашнего дня. Но тот грим был весьма далек от боевой индийской раскраски, сатаницких крестов и прочих крутых маскировок, насколько я понял. Дело в том, что я от страха так и не решился посмотреть на свою новую внешность. Зато единственный человек, увидевший это размалеванное лицо, Обозвал меня Кири Эманом. Тем гримом меня без лишних слов изрисовали в ходе одного квеста. И что самое неприятное, краска держалась до самого конца задания. Пришлось изо всех сил торопиться, едва не загнав себя до изнеможения. Квест удалось выполнить лишь к концу третьего дня. Но когда бородатый NPC-учитель, выдавший поручение, согласился встретить грим, радости моей не было предела. Я даже нашел в себе силы простить NPC за то, что вытирал он меня грязным коричневым платком, который достал из кармана кимоно. Из-за этой истории второй уровень я начал проходить на 50 с лишним часов позднее основного потока игроков. Едва закончив квест, я на полной скорости метнулся в деревню Маромы, где мы увиделись с Асуной впервые после прохождения первого уровня. Другими словами, Асун не знала и не могла знать о том, почему я так странно отреагировал на ее слова. Увидев, что она нахмурилась, я поспешно кашлянул. Я попытался замять тему. Э, ну да, разумеется. Может мне тоже надеть накидку с капюшоном, когда в следующий раз пойду в арбуз? Где ты ее купила?» NPC на западном рынке стартового го...» Асна уже почти ответила. Но вдруг прервалась и меня взглядом. Из-под капюшона. «Так, только не вздумай купить такую же, иначе мы с тобой будем похожи на парочку. В смысле, на игроков, которые постоянно ходят в группе. Лучше мешок на голову надень, чтобы лицо спрятать». Асуна резко отвернулась, открыла меню и щелкнула по персонажу. Незрачная шерстяная накидка превратилась в спецэффекты. И исчезла. А длинные каштановые волосы слепительно заблестели в полуденном солнце. Давненько я не видел ее лица. Если быть точным, в прошлый раз она открыла его посреди битвы с боссом первого уровня. Я снова убедился, что у меня просто нет слов, чтобы описать красоту Асуны. Иногда мне кажется, что Акихико Каяба, гейммастер и верховный правитель этого мира, Случайно ошибся, и не вернул ей настоящую внешность. Правда, если скажу об этом Асуне, она мне наверняка врешет: Сегодня передавая находится в Мароме, расположенной к юго-востоку от Урбуса. Мы же шли на юго-запад, поэтому другие игроки на встречу не попадались. Несмотря на то, что мы сейчас заперты в смертоносной клетке под названием «Майнкрафт», я, наверное, должен благодарить богов за то, что шагаю рядом с такой красоткой. Не в этом ли настоящее счастье 14-летнего парня в самом разгаре пубертата? И ничего, что идем мы с ней на исключительно тягомотную охоту на летающих монстров. С мешком на голове меня могут принять за плеер киллера. Может, я все-таки куплю накидку, но другого цвета? Нельзя. Как скажешь. Ответил я еще раз щелка, по кукле персонажа. На этот раз исчезла блеклая кожаная броня, которую я тоже носил как маскировку. Вместо нее появился плач полуночи. Моя добыча с босса первого уровня. Когда я хлопнул длинными полами, ас посмотрел на меня. Я попыталась что-то сказать. Но встретилась со мной взглядом и мигом отвернулась: Как вообще получилось, что я помогаю ей собирать материалы для заточки оружия? А, точно. Это ведь я посоветовал ей поднять шанс успеха. Ну, ничего страшного. Конечно, истреблять ос ветра неприятно. Зато опыта они дают много. Самое то походится перед ужином. Кстати! Не сомневаюсь, что даже холоднокровный хладнокровной асу не найдется достаточно доброты, чтобы наградить меня ужином за свой счет. Уверен. Надеюсь на это. Дорога вела нас по широкому овраку, к северу и югу, от которого безмятежно паслись гигантские коровы. Как только выберемся из оврага, начнутся осы. Я так понимаю, ты с ними уже много сражалась, и сама все знаешь. Но на всякий случай напомню, но на всякий случай напоминаю, что их жало парализует ядом на 2-3 секунды. Помни. Мы должны всегда следить друг за другом. Увидишь иконку парлича, немеренно помогай. Так точно. Быстро тыкнулась Асу на мои слова, но оказалось, что и ей есть что сказать. А ты помнишь, что далеко на юг заходить нельзя. Там джагет Ворнс, зубчатые черви. Так точно. Запоздал ложившие воспоминания из Беты подтвердили ее слова. Мы прошли между пастбищами и добрались до расщелины, глубиной метров десять, мостом через который служил упавший камень. Он был достаточно широким, но мы все равно шли по нему, нервно оглядываясь. А перебравшись, дружно выдохнули. «Интересно, что будет, если с него упасть?» Пробормотала Асуна. «Да тут даже пятого уровня хватит, чтобы нас, вернее, разбиться!» Ответил я, пожимая плечами. «Правда, чтобы выбраться оттуда, придется идти далеко на юг. Сквозь стопы, живущих в ущелье. Слизняков. Возвращение будет неприятным». «Ясно». Пехтовальщица кивнула, и на лице ее будто бы мелькнуло не только облегчение, но что-то еще. Она быстро уловила вопрос в моем взгляде, взглянула на ущелье за спиной и пояснила. «Я просто подумала. Одно дело, если мы все тщательно разведали. Подняли себе уровень, разработали тактику и сделали все возможное, но все равно полегли на боссе. Тут вроде жалеть ни о чем. Но я не хочу погибнуть по неосторожности. Просто свалившись откуда-нибудь». Это да, в обычной ММО грохнуться и умереть это забавно, а здесь этим все и кончится. Согласился, я немного подумал и добавил, но ведь в реальном мире часто ли бывает смерть, когда человек думает, я сделал все, что мог, и от болезней, и от несчастных случаев люди умирают в отчаянии и безысходности. Поэтому если я <кх> погибну здесь, в Энкратии, но перед смертью почувствую, что сделать все возможное, это будет, ну... Как ни прискорбно, на этом речевые способности 14-летнего геймера себя исчерпали. Махав руками, открыл и закрыл рот, но так и не смог ничего сказать. Асана безостенчиво насладилась этим зрелищем и резюмировала кратко и ясно. «Ты хотел сказать, это будет не так уж плохо. Правда, я в ближайшее время совсем не хотела бы с этим столкнуться». Угу. «И раз так, нам нужно направить все силы на прохождение второго уровня». Твоя помощь в заточке моего оружия тоже шаг победе. Угу. Вижу, мы с тобой хорошо друг друга понимаем. Поэтому давай приступать. Цель – сто за два часа. Подытожила Асуна, со звоном выхватила рапиру и нацелила ее на окруженную низкорослыми деревьями впадину по эту сторону моста. Сто за два часа? Это по одной каждые 72 секунды? Она что, шутит? Хотя результаты мысленных почетов пугали. Ответить мне оставалось лишь одно. Угу. Винт васпс, или осы ветра. Похожи на самых обычных ос, но раскрашенные в черно-зеленую полоску. Длиной они где-то полметра, но если в реальности такие размеры тянули бы название самого крупного насекомого в мире, по меркам Айнкрада они считались крошечными. По сравнению с другими монстрами второго уровня, они не могли похвастаться ни запасом хитпоинтов, ни силой атаки. тем не менее, когда са такого размера летит на тебя, и ты видишь блеск ее отравленного жала, очень трудно побороть примитивные инстинкты, требующие немедленно спасаться бегством. Секрет успешной охоты на усветра состоит как раз в том, чтобы силу интеллекта обуздать первобытные рефлексы. Именно поэтому я несколько раз переживал за Асуна, поскольку она никогда не казалась мне большой любительницей насекомых. Однако. Короткий возглас. И навык мечника для рапира под названием прямой выпад. угодил точно уязвимое основание брюшка, прочертив в воздухе серебристую дугу. Огромная оса издала скрижайший виск и рассыпалась на полигоны. Поскольку я состоял с Асуной в группе, перед глазами всплыли сообщения о полученных очках опыта. «Эколог!» 24! четыре!» Выкликнула Асуна и бросила на меня быстрый взгляд. Блеск трюмп в ее глазах мне явно не померищился «Сколько?» Мысленно завопил я и нацелился мечом на только что появившуюся осу. Я с самого начала стоял в агрорадиусе осы ветра. Так что едва этот монстр с и посеточными глазами заметил меня, он тут же резко взлетел, остановился метрах в пяти от земли, на миг замер и спикировал с утробным гулом. Теперь нужно смотреть, как он себя ведет. Если не сгибается, значит собирается укусить. А если складывается чуть ли не пополам, пытается ужалить. Но хотя я еще в бете хорошо заучил нужную тактику, благодаря битовым с осами, и куда более сильными грозовыми шершнями, Это не помешало мне вздрогнуть. Я подавил страх и увидел, как оса повернула ко мне брюшко. Поняв, что она готовится жалить, я покрепче поставил ноги. Оса подлетела ко мне почти вплотную и вновь ненадолго замерла. Я дождался, пока огромное ядовитое жало подсветится бледно-желтым сиянием, и только после этого отпрыгнул назад. Резкий звуковой эффект. Жало выстрелило вперед, но задело лишь воздух. Теперь осу должно на полторы секунды обездвижить. Я не упустил такой прекрасной возможности и применил вертикальную дугу. Навык из двух рубящих ударов. Клинок выписал букву V, сопровождая движение радующими душу, кромсающими звуками. От здоровья осы осталось заметно меньше половины. Оправившись от отзвенения, она снова взмыла воздух. Заложила круговой разворот и опять бросилась на меня, теперь уже не сгибаясь. Я перевел взгляд на ее челюсти и сместился в бок, не дожидаясь атаки. со пронеслась слева, и я бросился в погоню. Перед разворотом она на миг замерла. Чем я и воспользовался, Рубанов, косым ударом? Я могу добить ее наверняка второй вертикальной дугой. Но, увы, в нижней части поля зрения горела иконка кулдауна. Если бы косой удар попал по изюмой точке, он бы тоже добил монстра. Но умудриться не задеть мечом сначала большие крылья не так-то просто. Критического попадания не получилось. У вас еще осталось немного здоровья. Мысы, ругнувшись, я подождал конца оцепенения и провел обычную атаку. К счастью, мне удалось попасть в поседу того, как кота попыталась укусить меня в отмистку, И на этот раз она все-таки разлетелась на голубые осколки. «Двадцать две!» — крикнул я, направляясь на поиски следующей добычи. Я обгонял Асуну по уровню и характеристикам оружия, но она все равно побеждала благодаря постоянным критическим попаданиям. Выражаясь иначе, она каждый раз безошибочно поражала ОС в уязвимые точки. Обычно попадание моей вертикальной дугой отнимало ОС больше 60% здоровья. Критическое попадание прямым выпадом чуть больше половины. Будучи очень простым навыком, прямой выпад перезаряжался намного быстрее. Я могла отвечать им на каждую ошибку ОС. Конечно, я мог бы угнаться за фехтовальщицей с помощью критических попаданий, горизонтальными и косыми ударами. Но не верил, что мне хватит меткости. Я мог бы оправдаться тем, что мой закаленный меч плюс 6 усилен на 3С3D. Три заточки на остроту, 3 на прочность. В то время как Асуна, если мне не изменяет память, затащила Лирет ветра на 3а, 1 З, 3 на точность, одну на прочность. Такая заточка дает ей весомый бонус к шансу попасть критическим ударам. Однако неизменные критические попадания говорят в первую очередь о ее мастерстве, хладнокровии и опыте. Сдается мне, после открытия второго уровня, Асуна провела уже немало времени, сражаясь против гигантских хос. Конечно, отчасти находилась на них, чтобы собрать материалы для улучшения рапиры. Но я уверен, что главная причина не в этом. Она хотела стать сильнее. Речь не о характеристиках персонажа, а о ее собственной стиле. Если научиться безошибочно поражать слабые места вергких летающих монстров, наземные враги станут казаться медлительными и неповоротливыми. Когда я впервые встретила Асуну в глубинах лабиринта первого уровня, она заявила, что мы все равно все умрем. И вопрос только в том, где и как, раньше или позже. В ее глазах тлела безнадежность. Она сражалась с ведомой отченьем, а не надеждой. И я искренне рад, что теперь она стремится стать сильнее. Уверен, однажды она возглавит игроков и станет для них олицетворением надежды. Но это будет потом. А сейчас я ни в коем случае не должен проиграть в нашем состязании, кто первый прикончит 50 ОС. Дело в том, что перед началом охоты Асона как ни в чем не бывало Сделала невероятное предложение. Она сказала, что сегодня ужин будет за ее счет. Однако, десерт оплатит тот, кто проиграет в гонке до 50 побед на осами. Не подумав, я согласился. А всю глубину коварства осознал уже после начала охоты. В Урбусе есть один написти ресторанчик, где подают фирменный торт. С добавлением просто умопомрачительного количества взбитых сливок из молока местных гигантских коров. И да, он вкусный. Настолько, что на его фоне блекнет вкус моей излюбленной ржаной булки со сбитыми сливками, которую я ел на первом уровне. Но за эту вкуснятину приходится платить. Причем столько, что на нее уйдет большая часть заработанных на охоте денег. Несомненно, Асана на это рассчитывала. Даже если она возьмет на себя расходы на ужин, а меня застает оплатить только десерт, я все равно окажусь в глубоком минусе. Поэтому сейчас я должен победить, во что бы то ни стало. <связь> Нистово взревел я и метнулся к только что появившейся оси. Но уже в следующем мгновение, Хладнокровный возглас 25, Столкнул меня в бездну отченья. Разница в три очка, в конце первой половины охоты. Плохие мои дела. Если так пойдет и дальше, разрыв будет только увеличиваться. Я не сравняю счет, если не начну бивать ос за два приема, как она. Выход только один. Я глянул через плечо, увидев, что Асана сражается спиной ко мне, и снова повернулся к цели. Повинуясь алгоритму, черно-зеленая со взлетела повыше, зависла и начала пикировать. В полете она сложилась балам и нацелила на меня острое жало. Пометуя о тактике, я застыл на месте, подпустил осу поближе, отскочил от атаки жалом и ответил вертикальной дугой. Два сочных звука унесли все те же 60% шкалы. Если оса сейчас улетит, убить ее за две атаки мне поможет только случайное критическое попадание. Жав левый кулак, я беззвучно выдохнул. Вообще, навыки мечника обездвиживают персонажа, мешая продолжить натиск. Однако, когда я поднял левый кулак, он послушно загорелся тусклым алым светом. Село само собой подалось вперед, примежаясь к осе. На этот раз раздался сочный звук, совсем не похожий на попадание мечом. Кулак пролетел по прямой и попал точно по круглому брюшку осы. Стремительный выпад. Один из простейших приемов навыка рукавашный бой. Рак потерял где-то половину оставшегося здоровья. Оса оправилась, от моих ударов взлетела. А я задрал голову, чтобы не пустить ее из виду. Она снова спикировала и опять попыталась меня ужалить. Счастье оцепенение уже прошло. Я без труда увернулся и добил монстра косым ударом. Времени ушло столько же, сколько на убийство двумя навыками мечника. Теперь если я буду ловить респауны узбы с то смогу победить. «По идее!» Я открыл глаза как можно шире, нашел взглядом появляющиеся в воздухе полигоны, признак скорого респауна, и рванул к ним на полной скорости. Прошел час. Я прикончил свои пятьдесят и сел на землю, выжатый досуха, Асана похлопала мне по плечу. «Поздравляю, Кирита!» Я не услышал ее ее и ни капли усталости. Она обошла меня, встав спереди, и с улыбкой продолжила. Теперь давай вернемся в арбуз и поужинаем. А за десертом я как следует расспрошу тебя о подозрительном навыке, которым ты пользовался. Я даже не знал, что ответить. Этот прекрасный фехтовальщица добила меня критическим ударом. Наконец-то! Я так мечтала попробовать тот тортик. Победа с разницей в одно очко — тоже победа. А мальчикам положено исполнять обещание.